Деяния истинной любви. Джизаль Панур обрел по серому аргионту с фехтовальными клинками в руке, зевающий, спотыкающийся, недовольный, до сих пор не пришедший в себя после вчерашней бесконечной тренировки. Он не встретил ни одного прохожего, пока тащился на ежедневную пытку у лорд-маршала Варуза. Не считая необычно раннего чириканья какой-то пташки и запинающегося шарканья собственных ног, он не слышал ни звука. Все еще спали. В это время ему полагалось спать. Ему в первую очередь. Он протащил свои ноющие ноги через арку и дальше по проходу. Солнце едва поднялось над горизонтом, и открывавшийся обзору Джизеля двор заполняли глубокие тени. Щурясь в полумраке, он разглядел Воруза. Тот сидел у стола в ожидании. Черт побери! Джизель надеялся, что в какой то веки пришел первым. Эта старая сволочь вообще спит когда-нибудь или нет? «Лорд-маршал!» — крикнул Джезаль, припуская неубедительный рысой. «О, нет! Не сегодня!» По шее Джезаля пробежал холодок. Этот голос не принадлежал его наставнику по фехтованию, но в нем было что-то неприятно знакомое. «Маршал Ворус этим утром занят более важными делами!» В тени у стола сидел инквизитор Глокта, улыбаясь снизу вверх своей отвратительной зияющей усмешкой. По коже Джизали от отвращения пробежали мурашки. Едва ли такое необходимо человеку с утра. Он перешел на шаг и остановился перед столом. Вам, несомненно, доставит большое удовольствие известие о том, что сегодня у вас не будет ни пробежек, ни плавания, ни бревна, ни тяжелого бруса, продолжал коллега. Вам не понадобится даже это. Он махнул своей тростью в сторону фехтовальных клинков Джизали. «Сегодня мы просто поболтаем. И все!» Идея провести пять мучительных часов с Ворузом внезапно показалась Джизалю очень соблазнительной, но он не собирался выказывать недовольство. Капитан с громким лязгом швырнул клинки на стол и небрежно упал во второе кресло под взглядом Глокты, внимательно наблюдавшего за ним из тени. Джизаль тоже уставился на Инквизитора, надеясь каким-то образом доказать свое превосходство, но попытка оказалась тщетной. Уже после нескольких секунд разглядывания этого изможденного лица, этой беззубой ухмылки, этих лихорадочно горящих провалившихся глаз, он почувствовал, что поверхность стола интересует его гораздо больше. «Итак, расскажите мне, капитан, почему вы занялись фехтованием?» «Значит, это игра. Небольшая партия, только два игрока. И все, что будет сказано, несомненно, дойдет до воруза. Джизалю надо вести себя очень осторожно» сосредоточиться и следить за тем, чтобы не раскрыть своих карт. «Ради моей чести, ради моей семьи и чести моего короля!» Холодно ответил он. «Пусть хромой паскудник попробует придраться к такому ответу». «Ага, то есть вы пошли на это ради процветания собственного народа. Вы, должно быть, чрезвычайно сознательный гражданин. Какая самоотверженность! Какой пример для всех нас!» Глок фыркнул. «Прошу вас!» Если хотите лгать, то хотя бы выбирайте ту ложь, какую сами считаете убедительной. Подобный ответ оскорбление для нас обоих. Да как смеет беззубый коллега давно ни на что не годный, разговаривать в таком тоне? Джизаль был готов встать и уйти, послав к черту Варуза с его омерзительным осведомителем. Он сжал подлокотники кресла, чтобы подняться, когда внезапно поймал взгляд Глокты. Инквизитор улыбался ему и улыбался насмешливо. Уйти сейчас значит признать поражение. И правда, зачем он занялся фехтованием? Этого хотел мой отец. Вот как! Как я вам сочувствую! Преданный сын, связанный неумолимым чувством долга, вынужден воплощать в жизнь амбиции своего отца. Знакомая история. Словно уютное старое кресло. Говорим то, что от нас хотят услышать, да? Этот ответ уже лучше, но все же он далек от истины. Может быть, вы сами скажете, угрюмо буркнул Джезаль, если вы так много знаете об этом? Хорошо, скажу. Люди не фехтуют ради своего короля или своей семьи. И даже ради поддержания физической формы, предвосхищая вашу попытку привести этот довод. «Они делают это ради известности, ради славы. Они занимаются фехтованием ради собственной карьеры. Они фехтуют только ради самих себя. Уж я-то знаю». «Что вы можете знать?» – фыркнул Джезаль. «В вашем случае это вряд ли могло принести пользу». Он немедленно пожалел о сказанном. Проклятый болтливый язык. От него вечные одни неприятности. Однако Глокто снова мерзко осклабился. Это приносило мне немалую пользу до того, как я угодил в императорские темницы. Что вы можете сказать в оправдании своей лжи? Джизалю не нравилось, как развивается разговор. Он привык к легким победам за карточным столом и к плохим игрокам. Его ловкость притупилась. Сейчас лучше временно спасовать и как следует изучить нового противника. Капитан стиснул зубы и промолчал. Разумеется. Чтобы выиграть турнир, «Требуется тяжелая работа». «Вам стоило бы посмотреть, как трудился наш общий друг Коллен Вест». «Он целый месяц и потел бегал кругами, терпя насмешки окружающих». «Какой-то выскочка!» «Болван из простонародия, вздумал состязаться со своими господами». «Вот что мы думали о нем!» «И он путал позиции, спотыкался на бревне, над ним потешались все, кому не лень». «Это продолжалось снова и снова». «День за днем. Однако же, посмотрите на него теперь!» Глок то постучал пальцем по своей трости. «И посмотрите на меня. Похоже, ему довелось смеяться последним, а, капитан?» «Это доказывает только одно. Сколь многого можно добиться, если поработать?» «У вас вдвое больше таланта, чем у Веста, да еще благородное происхождение. Вы можете позволить себе работать в 10 раз меньше!» «Но ведь вы вообще не хотите прилагать усилий!» Джизаль не смог вынести этого. «Никаких усилий? Да разве я не терплю каждый божий день эти пытки?» «Пытки?» — резко переспросил Глокта. Джизаль слишком поздно осознал, какое неудачное слово выбрал. «Ну, — промямлил он, — я хотел сказать, я достаточно разбираюсь и в фехтовании, и в пытках. Уж поверьте мне!» Уродливая ухмылка инквизитора стала еще шире. Это совершенно разные вещи. Пробормотал Джизаль, все еще не в силах восстановить равновесие. У вас есть амбиции, и есть средства, чтобы их реализовать. Немного постараться и все получится. Несколько месяцев тяжелой работы, а потом вам уже не придется работать никогда и ни над чем, если вы так хотите. Несколько коротких месяцев, и вы устроите свою жизнь. Глок облизнул без зубы и десны. Если не случится ничего непредвиденного, разумеется. Вам представилась редкостная возможность. На вашем месте я бы ухватился за нее. Впрочем, не знаю. Возможно, вы не только лжец, но и дурак. Я не дурак, холодно ответил Джизаль. Других слов он не нашел глок поднял брови, затем поморщился и тяжело оперся на трость, медленно заставляя себя встать. «Что ж, бросайте это дело, если хотите. Пожалуйста. Я не настаиваю. Прожигайте жизнь, напивайтесь и болтайте о разном дерьме с младшими офицерами. Множество людей были бы счастливы жить такой жизнью. Множество людей, которым никогда не предоставлялось такой возможности, какая предоставлена вам. Бросайте это дело». Лорд Маршал Варус будет разочарован, как и майор Вест, и ваш отец, и все остальные. Но прошу вас, поверьте моим словам. Глокто наклонился к Джизалю, по-прежнему улыбаясь своей отвратительной улыбкой. Мне на это совершенно наплевать. Всего доброго, капитан Луфар. И Глокто, хромая, направился к проходу подаркой.